30. Бет оставила меня одного, пока я приходил в себя. Потом она вышла на веранду с чашкой кофе, сдобренного чем-то пахнущим, как бренди. Мы молча смотрели на залив. — Так в чем же все-таки главное? — задала она вопрос. — В золоте. — В золоте? — Да, в спрятанных сокровищах. Может быть... В пиратских сокровищах, может быть, в сокровищах самого капитана Кидда. Капитана Кидда? Да. И они на пламе? Насколько я понимаю, да. Тобин как-то пронюхал об этом. Он понимал, что ему одному не проникнуть на одно из самых хорошо охраняемых мест в стране и стал подыскивать партнера, который имел неограниченный доступ на остров. «Конечно, теперь все это приобретает смысл. Историческое общество, раскопки, дом на воде, скоростная лодка. А мы так зациклились на эпидемиях, затем на наркотиках. Правильно, но когда ты полностью исключишь эти версии, что я сделал давно, поскольку знал Гордонов, тебе придется совсем по-новому поглядеть на все дело». «Рассказывай мне все подробно, давай!» Я понимал, что она пытается отвлечь меня от мыслей об убийстве Эммы и заставить делать что-то рациональное. Хорошо, когда я побывал на пламя, то понял, что археологические раскопки совсем не для характера Тома и Джуди. Они это осознавали, поэтому никогда не упоминали их в разговорах со мной. Они просчитывали действия наперед, После того, как они нашли бы клад якобы на своей земле, кое-кто мог бы вспомнить об их раскопках на пламе. Так что чем меньше таких людей, тем лучше. Ценности сначала перемещаются, затем неожиданно обнаруживаются в более приемлемом месте. В этом была вся соль плана — переместить крестик на карте пиратов, с государственной собственности на клочок земли, который находится в личном владении Тома и Джуди. Ты полагаешь, что гордоны знали точное место клада на пламя? Или они пытались обнаружить это место? Я не могу припомнить на острове свежих раскопок. Думаю, информация Тобина была надежной и правдоподобной, но не совсем точной. Я кое-что понял о пиратских картах благодаря Эмме и вот этой книге. Я показал на подарок. Насколько я понял, клад захоранивали ненадолго, поэтому отметки на карте другие ориентиры могли казаться давно спиленными деревьями, камнями, взятыми для строительства или скатившимися в море. А почему то решил расспрашивать Эмму? Я просто хотел получить информацию об историческом обществе Пеконика. Мне было все равно, с кем говорить. Я натолкнулся на Эмму, и в ходе разговора выяснилось, что она была любовницей Тобина. И таким образом ты решил побеседовать и с ним? Нет, с ним я беседовал до встречи с Эммой. Тогда почему ты вышел на него? Что, по-твоему, связывало его с убийцами?» «Поначалу ничего. Я делал первые шаги в расследовании, говорил с ним не как с подозреваемым, а как со знакомым Гордонов. Впервые я встретился с Тобином на его винограднике, когда был там с Гордонами. Он не оставлял впечатления человека, который заслуживает внимания, я удивлялся, почему Гордоны — так с ним близки. Когда я провел с ним несколько часов в среду, то решил, что он неплохой, в общем-то, парень, однако он не давал прямых ответов на самые простые вопросы, понимаешь?» Она кивнула. «После моего знакомства с Эммой отношения приобрели характер треугольника». Бет снова, понимающе кивнула. «А я в те же два дня...» Занималась криминалистами, медэкспертами, плавом и так далее. Ты же шел по совсем иному пути. Да, по очень нечеткому следу, но у меня не было больше выбора. Ты до сих пор злишься на то, что тебя принимали в штыки? Да, но, может быть, меня это и подстегивало, не имеет значения. Вот что для меня главное. Я хочу, чтобы Фредерик Тобин был арестован, осужден, и зажарен на электрическом стуле. Но это может и не случиться. У нас должны быть весьма веские доказательства. Пока же, я думаю, окружной прокурор не захочет даже выдвигать обвинений. Ты имеешь какие-либо дополнительные улики. В удочном ангаре Тобина я обнаружил плоскодонную лодку и шест. Им пользуются для передвижения в зарослях. А еще я обнаружил туманную сирену. Садись и продолжай. Весь следующий час я подробно информировал ее, рассказал о том, что делал с того момента, как мы расстались во вторник, и вплоть до того, что подруга Тобина, Сондра Уэлс и его горничная не были дома в час убийства Гордонов. Тобин же пытался уверить меня, что они были дома. Бет слушала, поглядывая на дождь и море, ветер крепчал и даже порой завывал. Значит, покупая участок у миссис Уилли, Гордона не собирались обманывать Тобина? Нет, он посоветовал им это сделать, исходя из легенды о скалах капитана Кидда. Есть место, которое называется «Деревья капитана Кидда». Но сейчас там разбит городской парк. Будто скалы или обрыв, это место не так четко обозначено в исторических книгах, как деревья. Поэтому обрыв был тем местом, что нужно. Однако Тобин не хотел появления слухов о покупке им никчемного участка земли. Поэтому убедил Гордонов, приобрести землю за их собственные деньги, хотя они и были ограничены в средствах. Но Гордонам участок понравился, и Тобин, вероятно, знал об этом. По плану было решено немножко выждать, потом перезахоронить сокровища, а еще позже открыть их. Невероятно. Да, но поскольку почти невозможно скрыть возраст раскопок в земле, то было решено поместить сундук в расширенную обрыва, а потом рассказывать, что сундук обнажился вследствие эрозии. Затем они очищают сундук от песка и глины, место, куда он в действительности извлечен, зарывается. Таким образом, никто не может разыскать действительное место находки. Невероятно! Эта троица Бет была очень хитра. Они не хотели промахнуться, они хотели утащить ценности на 10-20 миллионов долларов прямо из-под носа дяди Сэма. Ну, а как Тобин хотел заполучить свои деньги после того, как Гордоны объявили о наход и клада? Прежде всего, все трое должны были показать, что хорошо знают друг друга в течение почти двух лет. Гордоны демонстрировали свою увлеченность вином, что было, думаю, совсем не так. Но это давало возможность часто видеть их в компании Тобина. Но ведь дружба еще не причина, чтобы поделиться сокровищами. Конечно, поэтому они изобрели целую историю, связанную с находкой клада. Прежде всего они... Выказывали общий интерес к истории здешних мест, интерес который привел их к информации о сокровищах пиратов. А на пресс-конференции собирались сообщить, что между ними было достигнуто соглашение о равных долях во всех находках. Гордон и Тобин говорили бы, что перернули все в местных архивах, как оно и было на самом деле, тоже делали и в Англии, и так далее. Они убедились, что клад спрятан на земле Маргарет Уилли. И хотя они сожалеют, что лишили миссис Уилли такого подарка, все средства для кладоискателей хороши, а ей подарили бы в качестве утешительного приза какой-нибудь камешек. Они также говорили бы, что рисковали 25 тысячами, поскольку не могли с полной определенностью вычислить место клада. Я откинулся в кресле, прислушиваясь к ветру и дождю. Никогда в жизни не чувствовал себя так тоскливо. Я был поражен тем, как тяжело переживал потерю Эммы Уайнстоун. Она так быстро и так неожиданно вошла в мою жизнь, и так же неожиданно, «Ушла в другой, может быть, звездный мир». Затем я продолжил излагать Бет свои соображения.